надо ехать, выбирать гроб, монотон утвердила Люба. И место на кладбище тоже нужно организовать. Я не представляю, как это выбирать гроб для мамы. Я не смогу. Тамара, ты со мной поедешь? Тамара ничего не отвечала, только плакала, уткнувшись в ладони. Вам ничего не нужно делать, твёрдо сказал Радислав. Место на кладбище организуют люди Николая Дмитрича. Они этим уже занимаются. Если вы дадите добро, они выберут гроб, обивку и венки, всё, что полагается. Так принято, все же понимают, как вам трудно этим заниматься. Так нельзя, люба хваталась за голубу. Это же наша стома и мама, как мы можем доверить такие хлопоты чужим людям? Мы должны сами, сами. Но Родислав видел, что сами они ничего не смогут. Настолько раздавлены были сестры внезапно свалившимся горем. Если бы Зинаид Васильевна была старой или долго и тяжело болела, у них было бы время морально подготовиться к тому, что в любой момент она может уйти. Но ведь ей еще даже пятидесяти семи не исполнилось. И на здоровье она никогда не жаловалась, и к докторам не ходила, и таблетки пила только при головной или зубной боли. И при такой внезапной кончине Люба и Тамара оказались совершенно не готовы переживать утрату и не могли выйти из шока. Радислав вспоминал себя в первые дни после смерти отца. Евгений Христофорович давно страдал болезнью сердца, и все были готовы. И к сердечным приступам, которые регулярно случались, и к трагическому концу. Но все равно было очень больно и очень страшно. И преишедшее оказалось невозможным, нереальным, и любое действие, направленное на подтверждение этого страшного, вызывало ещё большую боль, будь то подготовка к похоронам или занавешивание зеркал тёмной тканью. Но он помнил и другое: те же действия, хотя и вызывали боль, но какую-то другую. Эти действия отвлекали, не давали полностью сосредоточиться на своём горе. Он только теперь, глядя на жену и её сестру, понял, что есть разница между выбором гроба и место захоронения и всеми остальными печальными хлопотами. Эти остальные заботы, хоть и скорбны, но действительно способны отвлечь человека и вывести из шока, а вот гроб и могила это жестокие и неоспоримые символы окончательности и непоправимости для того, чтобы иметь с ними дело. Нужны душевные силы, которых ни у Любы, ни у Тамары не было. Я сам этим займусь, сказал Радислав. Я мами не чужой человек, я любил её, и она меня любила. Я выберу гроб, обивку, венки и место на кладбище. Вам не нужно об этом волноваться. Но Люба всё рвалась сделать это сама, и Радиславу стоило немалых усилий её отговорить. В конце концов она сдалась, согласилась с правотой мужа и осталась дома. Я поеду с папой, заявил Коля. Я тоже бабушку очень любил. Он просто не хотел идти в школу, это было ясно. Но в такой момент никто не стал его упрекать, не до того. Лучше останься дома с мамой и тётей Томой, сказал ему Родислав. Ты же видишь, в каком они состоянии, им нужно помочь, за ними нужно ухаживать. А как? растерялся подросток. Я не умею. Учись. В жизни ещё не раз пригодится. Держи под рукой сердечные капли и успокоительные лекарства. Давай им, если будут очень сильно плакать. Заваривай чай, зови их покушать или чайку попить, задавай вопросы, заставляя их всё время что-нибудь делать, отвлекаться. Я помню, когда умер мой отец, твоя мама прибежала и стала занимать меня и бабушку Клару разными мелочами. Подбирала одежду для папы, искала ткань для зеркал, обзванивала знакомых и нас заставляла вместе с ней этим заниматься. Я сначала ужасно злился. Мне казалось, что в такой момент нельзя думать о мелочах. А потом понял, что мама была права, и это помогает. А ведь ей было всего 17 лет. Она была чуть старше тебя. Так что ты остаёшься с женщинами за главного. Будешь им опорой и защитой. Я на тебя надеюсь. Хорошо, пап, я постараюсь, ответил мальчик. В 6 часов сходишь за Лёлькой в садик и смотри, чтобы она ничего не почувствовала. Предупреди, Родислав, про то, что бабушка умерла, ни слова. Мы потом ей как-нибудь аккуратно объясним. Знаешь что? Пусть она лучше побудет у бабушки Клары, решил он. Я сейчас позвоню и предупрежу, чтобы она забрала Лёлю из садика и увезла к себе, а ты оставайся с мамой и тётей Томой и ни на шаг от них не отходи. Выполняй любую просьбу, любой каприз и самую инициативу проявляй. Не давай ему ходить с головой в рыдание. а то сердце сорвут. Попроси маму помочь тебе решить задачки по математике, она в этом сильна. А у тёти Томы спроси что-нибудь по биологии, она когда-то очень биологией увлекалась. В общем, действуй, сын, я на тебя полагаюсь. Родислав не был до конца уверен, что тринадцатилетний Коля осознаёт всю меру ответственности. за двух ошеломлённых внезапной утратой женщин. Но с другой стороны, ему и самому было 13, когда он познакомился с Любой, и он очень хорошо помнил себя в этом возрасте. Я был достаточно взрослым, чтобы понимать такие вещи, думал он. А нынешнее поколение подростков должно быть умнее и взрослее нас. У них же акселерация. Ничего, справится. После известия о смерти жены у Николая Дмитриевича подскочило давление. Это да так сильно, что встал в вопрос о немедленной госпитализации. Радислав был уверен, что тесто лежит пластом, и хорошо еще, если к похоронам оправиться, но водитель служебной машины Головина, приехавший, чтобы отвезти Радислава в бюро ритуальных услуг, сказал, что генерал находится на службе и лично занимается кладбищем и вопросами транспорта. Силь ли он мужик? Подумал Родислав: старая закалка. В нынешнее время таких наищешься. Если бы с Любашей что-нибудь случилось, я бы, наверное, лёг на диван лицом вниз и не вставал. А этот на службу пошёл, да ещё с таким давлением, силён. Шестилетнюю Лёлю на похороны бабушки не взяли. Клара Степановна отула внучку утром в детский садик, а вечером забрала и привела домой к маме и папе. когда те уже вернулись после поминок. Но всё равно, по лицам родителей, брата и тётки, и по их голосам она поняла, что что-то случилось, что-то ужасное, горькое и болезненное, и моментально затемперило. Люба взяла больничный по уходу за ребёнком и сидела дома вместе с Радиславом, который до девятого дня на занятия в академии не ходил. Он успешно поступил в одинкутуру и был прикреплён, как и хотел, к одной из управленческих кафедр. Теперь ему, как адъюнкту, надлежало посещать занятия по философии и иностранному языку для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов. Но поскольку все знали, что майор Романов, зять замминистра, у которого только что умерла жена, на прогулы смотрели сквозь пальцы. Родислав даже к лизни не ездил, целыми днями находясь рядом с женой. Тамара уехала сразу после похорон. Её отпустили с работы только на 3 дня, к ней была огромная очередь, записывались на месяц вперёд. Люба очень жалела, что сестры нет рядом. Ей хотелось поговорить о маме, но она понимала, что Тамара единственный человек, которому эти разговоры действительно важны и интересны. Можно было бы поговорить с Радиславом. Он слушал бы Любу и сочувствовал ей. Но она понимала, что ему такие разговоры будут в тягость. Люба была благодарна ему уже за то, что он находится рядом, помогает с Лёлей и никуда не уходит, и злоупотреблять его добрым отношением ей не хотелось. Какой он всё-таки хороший, думала Люба, глядя на мужа, сидящего рядом с дочкой и читающего ей книжку. Он самый лучший на свете. Ни один мужчина не может с ним сравниться. Как жаль, что он меня больше не любит. А вот с Олегом Всё оказалось сложнее и одновременно проще. Он настойчиво звонил ей каждый день и просил приехать, а она все попытки любя объяснить, что у неё болеет дочь и вообще она в трауре, неизменно отвечал: "Любушка, ну пусть твой благоверный посидит с ребёнком, а ты приедешь ко мне, развеешься, отвлечёшься. Нам всегда так хорошо вместе, ну Люба". Он не понимал и не желал понимать, что от горя можно отвлечься делом, заботами, общением, но никак не похотью. Конечно, люба поехала бы к нему, если бы он был другим, умным, понимающим, тонким, таким как Тамара или Родислав. Но он был не таким. Он не понимал, что его весёлые тоны, пошловатые приглашения развлечься и развеяться неуместны и бестактны. Зачем он мне с тоской думала Люба каждый раз, когда заканчивала разговор с Олегом и вешала трубку? Для чего? Меня даже не тянет к нему. Я по нему не скучаю. В тяжёлый момент жизни я не хочу его видеть. Он мне совершенно чужой, посторонний, красивый мальчик, который говорит мне комплименты и красивые слова, не более того. На девятый день Тамара приехала вместе с Григорием. — Ты не волнуйся, — сказала она Любе, — мы сегодня вечером уедем обратно. Ты поезжай на кладбище с папой и родиком и ничего не говори о том, что я приехала. А мы с Гришей сходим туда потом, после вас, чтобы не сталкиваться. — Господи! — сокрушалась Люба. — Ну почему у нас все так не по-человечески? Почему на могилу к родной матери ты должна ходить тайком? — Потому что я не хочу, чтобы папа устроил скандал, — спокойно отвечала Тамара. Мне это всё равно, пусть кричит, пусть хоть стреляет в меня, но рядом будете вы, ты, Родик, Гриша. Зачем вам это, главная боль? Я не хочу, чтобы скорбный день превратился в отвратительную семейную свару. Светлая память по тому и светлая, что её не принято пачкать разными дрясгами. Глядя на стоящего рядом с Тамарой Григория, который совсем не знал Зинаиду Васильеву, Видел я только один раз, но зато слышал от жены, что мать была категорически против их брака, и который всё-таки щёл нужно приехать, хотя бы для того, чтобы поддержать Тамару, Люба вдруг отчётливо поняла, что больше не будет встречаться с Олегом. Никогда. Прошло 2 недели со дня смерти Зинаиды Васильевны, и Родислав снова поставил перед Любой вопрос о своём ночном отсутствии. Что ж, Договор есть, его никто не отменял, и смерть мамы Зины ни на что не повлияла. Люба молча кивнула, но почувствовала внутри болезненный укол. Это у неё всё кончено с Олегом. Она больше никогда не поедет к нему, а у Родислава всё продолжается. Но у неё была слабая надежда на то, что продолжаться роман мужа будет не очень долго. Ведь если он мог 2 недели не ездить к Лизе, Знач, он не особенно горит этой любовью. Конечно, раньше он ездил к ней по 3-4 раза в неделю. А вот пропустил 2 недели и ничего. Люба даже втайне надеялась, что, может быть, Лизе не понравится такое долгое отсутствие возлюбленного. Она закатит сцену, и тонкий и умный Родислав не сможет смириться с подобной душевной чёрствостью подруги и уйдёт хлопнув дверью. Они поссорятся сначала на время, а потом и навсегда. И можно будет прекратить этот чудовищный договор, и всё войдёт в свою колею, и они снова станут образцовыми супругами, станут на самом деле, а не для видимости. Когда Родислав ушёл, Люба загадала: "Если вернётся часа через 2-3, значит у неё ещё есть надежда". Она не спала всю ночь, смотрела на часы, прислушивалась к шуму спускающегося и поднимающегося лифта, то и дело подходила к окну и выглядывала на улицу. Но Родислав вернулся, как и раньше, в половине седьмого. Надежда рухнула, они не поссорились. Маленькой Лёле родители постарались объяснить про бабушку в самых мягких и деликатных выражениях. Девочка не заплакала, как обычно делала, когда ей бывало кого-нибудь жалко, а только сильно побледнела и схватилась за край стола, словно готова была вот-вот упасть. Радислав подхватил ее на руки, прижал к себе, забармотал что-то ласковое и утешительное, но Лёля вырвалась и убежала в детскую. Когда через минуту следом за ней туда вошла Люба, девочка лежала в своей кроватке и... отвернувшись к стене Лёлечка позвала Люба Не мешай мне послышался ответ У меня горе, я буду страдать. Ошеломлённая Люба несколько минут стояла молча, не зная, как реагировать. Ты будешь плакать? осторожно спросила она. Нет, я буду страдать по-настоящему. Это как Все страдают по-разному. Одни тихонько плачут, другие кричат. "Я не буду плакать и кричать", заявила Лёля. "Я буду страдать молча". "Лёлечка, это неправильно", мягко сказала Люба. "Нельзя страдать молча. Если тебе больно, если ты переживаешь, тебе обязательно надо рассказать об этом мне или папе, потому что мы самые близкие для тебя люди". Мы тебя утешим, поддержим тебя, может быть, что-то объясним, чтобы ты страдала не так сильно. Ты страдаешь из-за того, что тебе жалко бабушку. Ну скажи же, не молчи. Мне жалко тебя, папу и себя. И ещё дедушку и Колю. И тётю Тому с дядей Гришей, потому что вы все страдаете. Ты плачешь, я слышала. Тётя Тома тоже плачет. Колька ходит грустный, вам всем плохо, потому что бабушки больше нет, и мне всех вас жалко. Лёля произнесла эту длинную тираду, не поворачиваясь и люба не могла видеть выражения её личика. Она встала на колени рядом с кроватью, повернула дочь к себе и крепко обняла. Солнышко моё, девочка моя, я не хочу, чтобы ты страдала. Мы с папой этого не хотим. Не нужно нас жалеть. Мы взрослые и сильные. Мы справимся, и всё будет хорошо. Только дай мне слово, что ты не будешь больше лежать лицом к стенке и молча страдать. Ладно? Договорились? Нет, прозвучало в ответ. Я буду страдать и буду вас жалеть. Люба долго уговаривала её, но Лёля так и лежала, отвернувшись к стене. пока не уснула. На следующий день Любе на работу позвонили из детского сада. — Любовь Николаевна, что с вашей девочкой? Она ни с кем не играет, даже не разговаривает, взяла стульчик, уселась в углу лицом к стене и сидит. Она не заболела? — А лоб вы трогали? — забеспокоилась Люба. — Температуру ей измеряли? — Температуры нет, но вид у Лели болезненный. Наверное, будет лучше, если вы её заберёте из садика прямо сейчас. Люба бегом помчалась к начальнику отдела. "Ну что это такое, Любовь Николаевна?" возмутился начальник. "Вы только-только вышли с больничного по уходу за ребёнком, и опять? Что на этот раз? Простуда, грипп, скарлатина? Я не знаю." расстроила тётя Люба. "Мне только что из детского сада позвонили с Лёлей, что-то не в порядке." Отпустите меня, пожалуйста, я заберу её домой, а завтра всё может быть и пройдёт. Я уверена, что это не грипп и не простуда. Это нервное, она переживает из-за смерти бабушки. В прошлый раз было то же самое, недовольно проворчал начальник планово-экономического отдела. Она у вас переживала из-за того, что все в доме плачут. Ладно, идите, но было бы лучше, если бы завтра вы были на работе. Они звонили мне, что у вас опять больничный. Я постараюсь. Люба домчалась до детского сада и забрала дочку. Лёле и в самом деле выглядело не лучшим образом, даже хуже, чем накануне, когда ей объяснили, что бабушки больше нет. У тебя что-нибудь болит? тревожно спрашивала Люба. Голова, горло, животик ничего не болит. Мне плакать хочется. Ну так поплачь, разрешила Люба. Девочка расплакалась, потом у неё, как обычно, поднялась температура, и Люба всю ночь просидела в детской на полу рядом с Лёлиной кроваткой, то и дела щупая лобик и прислушиваясь к дыханию дочери. Но к утру всё прошло. Лёля была по-прежнему грустной, однако выглядела она получше. Температуры не было, и бледность исчезла. Родик Я не могу сейчас снова брать больничный, меня начальник убьёт, сказала она мужу. А вести Лёльку сегодня в сад я ещё побаиваюсь. Никаких проблем. Тут же отозвался Родислав: "Иди на работу, я посижу с ней. У меня сегодня нет занятий. А даже если бы и были, всегда можно прогулять". Он хороший муж, говорила себе Люба, трясясь в вагоне метро. Внимательный, заботливый, добрый. Он не отстраняется ни от меня, ни от детей. Там всё не очень серьёзно. Там всё скоро кончится. Родик дорожит нашей семьёй и нашим браком, просто у него по мрачнению рассудка, точно такой же, как было у меня с Олегом, но у меня прошло, и у него пройдёт. Может быть, не так скоро, как у меня, но рано или поздно пройдёт. Он хороший отец, он любит наших детей и не променяет их ни на какую Лизу, будь она хоть трёжды красавицей и умница. Ей сейчас трудно было даже представить и вспомнить своё состояние тогда, в начале лета, когда Родислав показался ей стареющим, несвежим и помятым, когда она вдруг увидела дефекты его внешности и сравнивала её с внешностью Олега молодого, подтянутого и гладкого, когда муж внезапно стал для неё скучен и тягостен. Как я могла так подумать? Не доумевала она, как я могла смотреть на Родика такими глазами. У меня, наверное, в голове помутилось, на меня тогда наваждение нашло. Олег долго ничего не мог понять. Он продолжал звонить Любе, постоянно подходил к ней на работе, караулил возле проходной или возле автобусной остановки, но примерно через месяц оставил её в покое. Люба несколько раз замечала его в обществе новой сотрудницы, молодой стриженый под мальчика, худенькой блондинки. И тихо радовалась, что этот не самый лучший этап её жизни остался позади. Теперь нужно было набраться терпения, душевных сил и деликатности и дождаться, когда такой же этап останется позади и у Родислава. И тогда начнётся новая жизнь, совсем другая, в которой они, поумневшие и преобретшие печальный опыт, будут бережно относиться и друг к другу, и к их семье в целом. Но дождаться было не суждено. В декабре на Москву обрушились невиданные морозы, закрывались детские сады, отменялись занятия в школах, кое-где лопались трубы и отключалось отопление. Клара Степановна теперь постоянно находилась у Романовых, Коля не ходил в школу, Люля в садик, а Любой Радислав вынуждены были ежедневно отправляться на работу. У них в квартире батареи ещё грели, но всё равно было ужасно холодно. Все ходили одетые в два-три свитера, на ногах по две пары толстых вязаных носков, а у Лёли на ручках тонкие пуховые перчатки, привезённые откуда-то из Скандинавии и подаренные Аэллой. В один из таких дней Радислав пришёл около 10:00 вечера и шепнул Любе: Нам надо поговорить. Пока стояли морозы, и Клара Степановна жила у них, ни о каких ночных поездках к Лизе не могло быть и речи. И Радислав бывал у любовницы по вечерам, придумывая для матери разные благовидные предлоги. И поговорить обо всем, что связано с их договором, супруги могли теперь только в спальне, потому что и на кухне, и в гостиной невозможно было спрятаться от внимательных глаз и ушей. Люба кормила мужа ужином, то и дела прислушиваясь к бормотанию, доносящемуся из радиоприёмника. Она, как многие в эти дни, постоянно ждала прогноз погоды, в надежде наконец услышать заветные слова о том, что морозы ослабеют и начнётся повышение температуры. Введён в эксплуатацию первый агрегат крупнейшей в России Саяно-Шушенской ГЭС. Радислав, Лёлю пора укладывать. строго сказала Клава Степановна: "Пусть Люба уложит девочку, я сама за тобой поухаживаю". Люба послушно вышла из кухни. "Пусть мать пообщается с сыном, пусть почувствует себя хозяйкой. Как она скажет, так и будет. Она ведь одна живёт после смерти Софии Линичной, ей и поруководить-то некем". "Мама, а завтра тоже будет холодно, как сегодня?" спросила Лёля, уютно завернувшись в одеяло. Пока не знаю, солнышко. А когда ты будешь знать? Когда по радио передадут прогноз. А когда его передадут? Уже скоро. Наверное, прямо сейчас передают. Так тебе же не слышно. Иди послушай, потом мне скажешь. Только не обмани, обязательно приди и скажи, я не буду спать. Хорошо, солнышко. Любо улыбнулась и поцеловала дочурку. Я послушаю и обязательно тебе всё расскажу. А теперь ложись на бочок и думай о приятном. Я буду про лето думать. Ладно, летом тепло и солнышко светит. Хорошо. Думай про лето. Она вернулась на кухню и успела как раз к прогнозу. Исключительно активные атмосферные процессы происходят на европейской территории страны. В центральном районе -riskучие морозы. Холодная погода на европейской части СССР в ближайшее время сохранится. Опять холодно, жалобно простонала Клара Степановна. Что же это делается? Дети не учатся, в сад не ходят. Хорошо у вас, бабушка Клара, есть. А как быть тем, у кого нет бабушек? На кого детей оставлять? Хорошо, внезапно подумала Люба, глядя на свекровь, наливающую сыну чай. Пусть будут морозы. Пусть они будут как можно дольше, потому что пока закрыт детский сад, Клара будет жить у нас, а пока она живёт у нас, Радислав не ночует у Лизы. И вообще ездит к ней не так уж часто, а то мать что-нибудь заподозрит. Может быть, такая погода поспособствует тому, что у них всё само собой сойдёт на нет. Или они всё-таки поссорится из-за того, что Родик не может бывать у неё так часто и подолгу, как прежде. Баба Клара. В кухню заглянул Коля. Иди скорее, фигурное катание начинается. Ой, подхватила Склара Степановна. Спасибо, деточка. Чуть не пропустила. Там же мои любимые выступают, Линичук с Карпаносовым и Володя Ковалёв. Ну, Любочка, Дальше ты уж тут сама управляйся, я к телевизору побегу. Вот, спасибо, Коленьке, что вовремя позвал. Хороший он мальчик. Хороший мальчик, усмехнулся Родислав, когда мать вышла. Небось, творит чёрт знает что, пока мы с тобой на работе. Мама с ним никогда не справится. Он всегда знает, как сделать так, чтобы быть хорошим мальчиком. Тебя давно в последний раз в школу вызывали? Как раз перед тем, как морозы грянули. вздохнула Люба. Опять играл на деньги. И знаешь, что самое смешное? Директор на него кричит, а Колька ему спокойно отвечает: "В игре самой по себе ничего плохого нет. Весь мир играет: кто в футбол, кто в шахматы, кто на бирже. Плохо, когда игра идёт нечестная, мошенническая. А я играю честно. Меня никто ни разу за руку не схватил. Просто я более умелый, поэтому и выигрываю". В любом спорте выигрывает тот, кто сильнее. Я сильнее. Аргумент, согласился Родислав. И много он выиграл, 15 рублей с копейками. Потом за эти деньги купил у какого-то пятиклассника диск Бонни М, который ему родители достали, и перепродал своему приятелю из соседнего дома за четвертной. Родик, меня это беспокоит. — Ничего себе приятелю нашего сына, — удивился Радислав, — имеет свободные двадцать пять рублей в его-то возрасте. Этот мальчик постарше, он в техникуме учится, и мне не нравится, что у Коли какие-то денежные дела со старшими ребятами. — Родик, надо что-то делать. Ты бы поговорил с ним. — Любаш, ты же знаешь, сколько раз я с ним разговаривал. У него на все один ответ. Ты прав, пап. Мне нужно думать об учёбе, и я обязательно возьму себя в руки и буду хорошо учиться. И смотрит ясными и честными глазами. Потом на пару недель затихнет, принесёт из школы несколько пятёрок, благо мозги у него хорошие, и ему это не трудно, а потом опять всё сначала. Могу себе представить, где он шатается целыми днями, пока уроков нет, а мы с тобой на работе. Я у Клары Степанны спрашивала, Она меня заверила, что Коля только по её просьбе ходил в магазин, а всё остальное время был дома с ней. Ну, ты ей верь больше. Она всю жизнь его покрывает. Моя мама испытывает к нашему Кольке необъяснимую слабость. Почему ж необъяснимую? улыбнулась Люба. Он всё-таки её внук. Но и Лёлька её внучка, а мама явно Кольку любит больше. А ты ревнуешь? — Кто я? — Радислав рассмеялся. — Вообще-то ты права. Мне за Лёльку обидно. Люби на мгновение показалось, что так было всегда, так есть и так будет. Радислав пришёл с работы, она кормит его ужином, и они обсуждают детей. Только так и может быть в нормальной семье, где царит любовь и взаимное доверие. И никаких чудовищных, страшных и невероятно глупых договоров. Ты о чём-то хотел поговорить со мной? спросила она. Давай сейчас, пока Клара Степановна смотрит телевизор. Родислав отодвинул пустоу чашку, потом зачем-то придвинул её снова к себе. Налей мне ещё чаю, только по горячее, я руки погрею, попросил он. Люба налила в чашку заварку, добавила кипятку. Родислав обхватил чашку ладонями. У нас с Лизой будет ребёнок, выпалил он. не глядя на жену. «У нас. Не у Лизы, а у нас с Лизой». Люба почувствовала, как мир рушится вокруг нее. «И что теперь будет?» — тихо спросила она. «Ты уйдешь к ней?» «Конечно нет. Мы же с тобой договорились. Просто теперь мне придется больше времени проводить с ней. И деньги. Ей нужны витамины, фрукты. Я буду давать ей больше денег». если ты не возражаешь», — добавил он, по-прежнему не глядя ей в глаза. «Какое я имею право возражать? Я тоже была беременной даже два раза, и хорошо помню, как важно мне было твое внимание и твоя забота. И насчет витаминов и фруктов ты прав. Вот только насчет времени. Не знаю, роденька, как это устроить. Ты да и так бываешь у Лизы достаточно часто». И пока твоя мама здесь, мы сильно рискуем. Ей не нравится, что ты почти каждый день задерживаешься на работе. У тебя теперь опять подсобрания, банкеты, юбилеи и Ленинская библиотека. Люба горько усмехнулась. Прости меня, негромко сказал Родислав. За что? Мы же договорились. Не за это. Я нагружаю тебя своими проблемами. В любом случае наши с тобой дети не должны от этого страдать. А твой ребёнок от Лизы, он что должен страдать? Не знаю. Чёрт, чёрт, чёрт. Он схватился руками за голову. Я ничего не знаю. Я ничего не понимаю. Я не могу её бросить. Не бросай. Она родит ребёнка, и ты будешь помогать его воспитывать. Я тебе обещаю, Родника. Я не буду тебе мешать. Он не может её бросить. В голове у Любы всё смешалось, перед глазами бегали чёрные мушки, и ей казалось, что она стала хуже видеть. Почему? Потому что ребёнок или потому, что слишком сильно её любит. В любом случае теперь это никогда не кончится. Какая я дура! Зачем я предложила ему этот договор? Как у меня язык повернулся? Но ничего другого я в тот момент сказать не могла. Он хотел, чтобы было именно так, как я ему предложила. Все мужчины-многоженцы, по сути своей, они не выносят моногамии, и только та женщина, которая может с этим смириться, имеет шанс удержать мужа возле себя. Я не хотела развода. Я хотела, чтобы у моих детей был отец, и не приходящий, а нормальный, постоянный. Я хотела, чтобы Лёлька росла здоровой и спокойной. Я хотела, чтобы рядом с Колькой находился строгий и сильный мужчина, который мог бы хоть как-то повлиять на него. Но при этом я думала, что больше не люблю Родислава и хотела дурацкой свободы для встреч с Олегом. И ещё я хотела, чтобы у Родика всё было хорошо, но понимала, что мой папа не простит ему развода и загубит его карьеру. Мне нужно было сохранить брак на любых условиях. И я эти условия придумала. И только на этих условиях Родик остался со мной. При всех других вариантах он ушел бы от меня. — Родик, у вас в академии знают про ваш роман? — Кажется, нет. Мы с самого начала были очень осторожны. — Смотри, ведь папа может узнать. Может быть, твоя Лиза имеет смысл перейти работать в другое место? — Нет. Про беременность рано или поздно узнают, встанет вопрос, кто отец. Любопытных много, и кто-нибудь обязательно вспомнит, как вы вместе ходите в столовую или до метро. От глаз не спрячешься. Она знала, о чём говорила. А Юрамане с Олегом судачило всё завода управления. И только договор с Радиславом позволял Любе сохранять спокойствие и не волноваться о том, что сплетни дойдут и до мужа. Но в Академии совсем другое дело. Там работает масса людей, которые общаются с сотрудниками министерства, и разговоры о внебрачном ребенке майора Романова, зяте с замминистра Головина, обязательно дойдут до генерала. «Мы никуда не ходим вместе». — ответил Радислав Угрюма. — Думаешь, я всего этого не понимаю? Мы встречаемся только у нее дома. Но все равно ты права. Надо Лизе перейти на другую работу. — А она не захочет, — вдруг подумала Люба. — Ей не нужна другая работа. Ей нужна именно эта работа, потому что Академия — это ее шанс на то, что генерал Головин рано или поздно узнает правду и выгонит Родика из нашей семьи. Тогда он достанется ей. — Я не могу этого допустить. — Хочешь, я помогу ей с работой? — предложила она. — Поговорю с Аэлой и скажу, что Лиза — моя приятельница. Я ведь всегда хорошо знаю всех, с кем ты работаешь. Так что Аэлла не удивится. А уж она-то наверняка найдет хорошее место, с которого Лиза спокойно уйдет в декрет. У Аэллы куча возможностей и много связей. — Ты действительно готова помочь? — скинул голову Радислава. Конечно. Мы же друзья. Люба постаралась улыбнуться как можно доброжелательнее. И наша с тобой общая задача сделать так, чтобы папа ничего не узнал. Ему и так тяжело. Сперва Тамара, потом мама. Если ещё и мы с тобой выступим, он не вынесет. У него после мамы был гипертонический криз, а это прямая дорога к консультату. Никто не должен знать, как ей больно. Никому она не может рассказать, что после разрыва с Олегом стала любить своего мужа во сто крат сильнее, чем прежде. И каждый его визит к любовнице для Любы пытка нечеловеческая, боль огненная, выжигающая все внутри. Если бы у души были мышцы, Люба сказала бы, что эти мышцы сводит судорогой. Она очень любила мужа, и она очень любила отца. И она готова была терпеть любую боль и любое унижение, лишь бы этим двум мужчинам было хорошо, лишь бы один из них не нанёс удар другому.